«Формула. Мы с окружным комиссаром только что закончили воспроизводить обстоятельства преступления, совершенного на авеню Клиши. И, возвращаясь на авто через запруженные машинами душный Париж на набережную орфебр на пару минут зависли в пробке напротив какой-то аптеки. «Видите это здание, Гайер?» — сказал мне Жером. «Да, дом аптекаря». Вот здесь я жил с 1922 по 1926 год, когда был комиссаром этого квартала. Вы же, если не ошибаюсь, собираете истории. Тогда слушайте такую. Было это в 1925 году. Я жил на пятом этаже. Окна выходили во двор. Но поднимите глаза, видите... Эту прекрасную квартиру на третьем этаже с балконом. В то время там проживала, да и сейчас, вероятно, живет доктор Жюльетта Костелье. Можете говорить, доктора, если вам так больше нравится. Не возражаю. Как-то вечером я только-только вернулся к себе. Немного задержался внизу в аптекаре. Ему нужно было поговорить со мной об одном дельце. Было уже поздно. И тут в мою дверь звонят, и служанка сообщает, что некая дама настоятельно просит принять ее и дает мне визитную карточку, на которой написано «Доктор Жюлиетта Костелье». «Впустите, — говорю. Чувствую, уже настынет, но разве это впервые? В нашей профессии, сами знаете, и не такое бывает. Наглядно я знал эту мадам Костелье». Порой пересекался и с ней и с андрея костые пока мы с аптекарем разговаривали я видел как она стояла на улице перед витриной то была красивая высокая темноволосая женщина лет тридцати с открытым вполне искренним взглядом и очень умная черт возьми она взволнованная как она ни старалась казаться спокойной и ее обеспокоенность от меня все же не ускользнула. Она напомнила мне, что живет в этом же доме, я вежливо поинтересовался, в чем я мог быть ей полезным. И тогда, сидя напротив меня в кресле с бледным лицом и той вымученной улыбкой, которая так хорошо нам известна, она мне сказала. «Это я, господин комиссар, сделала то, о чем вы уже наслышаны. Не хочу, чтобы у вас оставалось на сей счет и капли сомнения. Не в моем характере что-то скрывать. Я совершила это в импульсивном порыве, хотя ни секунды не колеблясь сделала бы и на свежую голову. Моя единственная ошибка заключается в том, что я не призналась в содеянном сразу же. Если вы изволите меня выслушать, я исправлю эту ошибку, о которой бесконечно сожалею. «Будучи комиссаром полиции, вы, мсье, возможно, знаете, что Андре Костелье не является моим мужем. Нет? Что ж, все обстоит именно так, как я и сказала. Моя фамилия действительно Костелье, тогда как он вовсе не Андре и не Костелье. У него нет имени. Этот прекрасный человек, которого я люблю больше всего на свете никто с точки зрения гражданского состояния». Его подобрали неподалеку от фэр Шампануаза после битвы на Марне, с пулей в голове, не имевшего ничего такого, что позволило бы его опознать бляхи с номером военного билета, матрикулярного номера или хотя бы нашивки. Такое, увы, случалось не единожды. Тот, кого я зову Андре Костелье, в числе тех несчастных, которые сами не знают, кто они такие. Трепанированный, долго восстанавливающийся после своего ужасного ранения, он очнулся в незнакомом для себя мире. Его память осталась где-то по ту сторону от 1914 года. Он не помнит ничего из своего прошлого. Я познакомилась с ним в 1917 году, когда проходила стажировку в госпитале. Он сразу же вызвал у меня живейший интерес. Я нашла в нем человека, пусть и не слишком образованного, вполне вероятно деревенского происхождения, но великодушного и мягкосердечного. Я была поражена тонкостью его ума и верностью его суждений. Он не жаловался на свою страшную судьбу, и отважно переносил мучительные приступы боли, которые все еще порой у него случались. Он горел желанием узнавать новое и жить полной жизнью. Мы полюбили друг друга. Мы и сейчас любим друг друга столь же нежно, столь же сильно. Сегодня, спустя 11 лет после сражения на Марне, Андре, которому я одолжила свою фамилию, Занимает среди интеллектуалов место с каждым днем все более и более яркое. Знали бы вы, как я горжусь тем, что смогла помочь ему в этом своей заботой, преданностью и любовью. Ох, что мы только не делали в попытках вернуть ему память и разыскать тех, кто знали его до войны, его семью, быть может, даже жену. Газеты публиковали его фотографию. Никто так ни разу и не откликнулся. Андрей чувствует себя все лучше и лучше. Приступы, о которых я упомянула, случаются все реже и реже. Однако они все же происходят примерно через каждые три месяца. Тогда у него час или два невыносимо болит голова, и от этой боли не помогают никакие анальгетики, большинство из которых, к тому же, Применять в данном случае было бы небезопасно. Где я только не искала, чего только не перепробовала, как только не комбинировала лекарства, способные приглушить страдания Андрея. Сегодня утром часов восемь у него опять началась жуткая мигрень. Я тут же спустилась к аптекарю и попросила его как можно скорее приготовить мне новую смесь в соответствии с той формулой, которую я ему продиктовала. Этот раствор нельзя готовить заранее. Он поспешил исполнить мою просьбу. Менее чем через четверть часа я уже сделала инъекцию в область шеи, и ему сразу же к моей величайшей радости полегчало. К сожалению, мне не хватило духу сказать ему, что эффект укола продлится всего полчаса, и что второй укол может роковым образом привести к самым серьезным последствиям. Тем не менее, я была рада, что смогла доставить ему облегчение. Но тут вдруг с испугом увидела, как он приподнялся на своих подушках и с растерянным видом воскликнул. «Жульята, Жульята! Я начинаю вспоминать! Мало-помалу ко мне возвращается память. Какая-то деревня! Я вижу деревню, площадь! Вижу, как выхожу из дому с чемоданом в руке! Меня целует женщина, молодая женщина. Ах, этот укол вернул мне память, Жульетта. Нет, только не это. Не дай мне вспомнить, умоляю тебя. Я не хочу вспоминать, уже не хочу. Останови это, Жульетта, любовь моя. Не хочу больше ничего вспоминать. Я потеряла голову, господин комиссар. Я не знала, как мне нейтрализовать действия моего лекарства. Не найдя другого способа быстро притупить чувствительность Андре, я подумала о хлороформе. Но тут внезапно вернулась боль, а вместе с ней амнезия. Андрей помнил лишь незнакомую деревню и таинственную женщину не единого имени. Он не успел, слава богу, вспомнить то, что, как мне кажется, могло бы погубить нас навсегда. Я оставалась с ним, держа его руку в своей, чтобы облегчить ему страдания до десяти часов. «Любовь моя, душа моя», — говорил он мне беспрестанно. Когда он, наконец, уснул, успокоившийся, оно изнуренно, я тихонько выскользнула из квартиры. Аптекарь, несомненно, сказал вам, что лишь один человек подходил к его прилавку с того момента, когда утром он видел свой рецептурный журнал целым и невредимым и до той минуты, когда обнаружил, что последняя, исписанная в нем страница, кем-то вырвана. Полагаю, он утверждает, что одна лишь я могла совершить этот неслыханный поступок. «Аптекарь прав, господин комиссар. Теперь эта химическая формула запечатлена лишь в моей голове, и, клянусь вам, она оттуда не выйдет». «Разумеется», — сказал мне Жером, Когда аптекарь узнал, в чем было дело, все уладилось само собой.